Глава четырнадцатая. «Какие у вас имеются доказательства, что он в школе?» — спросил Ханасу. «Следы на снегу, ведущие в вашем направлении. Или он прячется в вашей школе, или он погиб. Ученики помогут вам обыскать школу. Они хорошо знают, где можно спрятаться в школьных зданиях. Дайте соответствующий приказ». Выключив, коммуникатор Ханасу холодно посмотрел на меня. Итак, наш план провалился. Поймав тебя, они применят аксионный фидер и узнают о моем участии в заговоре. Согласен ли ты совершить самоубийство, чтобы защитить меня? Все это он высказал мне с непроницаемым лицом, тем же бесцветным тоном. Хотя в комнате было холодно, я почувствовал, как на лбу у меня выступила испарина. Ну, не так быстро, еще не все потеряно. «Давай оставим самоубийство в качестве последнего средства». «Я могу где-нибудь спрятаться?» «Нет, они все обыщут. А здесь, в твоем кабинете, скажешь им, что меня здесь нет?» «Ты не знаешь наших людей. Что бы я или кто другой не сказал, они обыщут все помещения согласно полученному приказу. Мы очень старательные. Но у вас отсутствует воображение». Я перехитрю их. В тот момент у меня самого было туго с воображением. Только адреналин, выброшенный в кровь предложением о самоубийстве, заставил шевелиться мои зверины. В отчаянии я посмотрел по сторонам окно. Я вылезу через него и спрячусь. Оно никогда не открывается, закрыто намертво. Никогда не открывается, даже летом. Сейчас лето. Я боялся, что ты это скажешь. Не все еще потеряно. В моем голосе звучала безысходность, потому что у меня было предчувствие, что все потеряно. Если нельзя спрятаться внутри, я спрячусь наружу. Должен существовать какой-то выход на крышу, чтобы сделать там ремонт, или закрепить черепицу. Там нет черепицы. Я с трудом удержался, чтобы не вырвать у себя клок волос. Не надо понимать меня буквально. Ведь можно как-то попасть на крышу изнутри? — Можно. Я еле сдержался, чтобы не схватить его за горло и не вытряхнуть из него необходимые мне сведения. — У тебя есть планы? — Планы, схемы школьных зданий. — Да, они в шкафу. — Тогда достань их, побыстрее, если можно. — Сколько времени осталось до прибытия поисковых отрядов? Я защелкал пальцами, погрыз ногтик, и когда Ханасу достал планы, вырвал их у него из рук, я быстро переворачивал листы, не обращая внимания на его оптимистические замечания. «Мы зря теряем время. Выхода нет. Я не хочу, чтобы меня пытали при помощи аксионного Фидера. Если ты не желаешь покончить жизнь самоубийством, тогда я сам... «Хватит ныть!» — рявкнул я. Мне это уже начинало действовать на нервы. Я ткнул пальцем схему. Вот это. Что это за обозначение? Ханасу взял листок, направил на него свет и прищурился. Мое сердце застучало в два раза быстрее. «Да, я вижу», — наконец произнес он. «Это дверь». Я хлопнул его по плечу. «Мы спасены. Если ты сделаешь все, что я прикажу. Первое». «Распорядись, чтобы все собрались вместе. Я имею в виду не только учеников, но и учителей, поваров, садовников, специалистов по пыткам всех. У нас нет садовников». «Какая разница?» Мой голос сорвался, и я с трудом взял себя в руки. «Самое главное, чтобы они собрались все вместе. Сейчас. Скажи им, что они должны участвовать в поисках. Остальное я объясню тебе потом». Он беспрекословно выполнил мой приказ». «Да здравствует железная дисциплина кеккончихи. К тому времени, когда он объявил общий сбор, я уже знал, что делать дальше. Я не могу выйти отсюда незамеченным. Поэтому тебе придется самому принести из лаборатории все, что мне нужно. А мне нужен гвоздемет, Проверь, чтобы в нем было не менее десяти гвоздей или шурупов. Пятьдесят метров веревки, выдерживающей груз до пятисот килограммов. Фонарик с батарейками и машинное масло». Где мне подождать, пока ты все это принесешь? Здесь, в коридоре, полно людей. К тому времени, когда я вернусь, все уже соберутся в конференц-зале. Замечательно. Я не знаю, что ты собираешься делать, но я тебе помогу. Когда тебя поймают, у меня будет время покончить с собой. Мне нравится, что ты Ханасу всегда смотришь в будущее с оптимизмом. А теперь за дело». Он ушел, а я принялся мерить шагами ковер, пытаясь найти хоть один необгрызанный ноготь. Зажужжал коммуникатор, и я быстро отпрыгнул в сторону. Ханасу отсутствовало четыре минуты, а мне показалось, что прошло четыре дня. «Тебе звонят», — сообщил я, забирая у него вещи. Пока он направлялся к коммуникатору, я рассовал все по карманам. «Поисковые отряды прибыли. Все собрались в конференц-зале», — сообщил Ханасу. «Хорошие новости» спускайся вниз и организуй их скажи чтобы они тщательно обыскали все здания снизу до верху мне необходимо как можно больше времени ведь я не знаю что ждет меня впереди ты собираешься вылезти на крышу пока еще сам не знаю пошевеливайся конечно ты прав он подошел к двери открыл ее и обернулся удача ведь так принято говорить в подобных случаях «Да, спасибо. Я тоже желаю тебе удачи. Я постараюсь, чтобы нам не пришлось прибегать к пакту о взаимном самоубийстве». Я вышел вслед за ним. Ханасу стал неторопливо спускаться по ступенькам, а я рванул по лестнице вверх, сжимая в кулаке схему здания. Восхождение согрело меня, но, добравшись до последнего этажа, я запыхался. Сегодня у меня был нелегкий день». В конце коридора виднелась дверь. Разумеется, она была заперта. Джим Дегрис смеется над такими замками, рассмеялся я, засунув ноготь большого пальца в замочную скважину огромного замка. Дверь со страшным скрипом распахнулась. Я заскочил вовнутрь и захлопнул ее за собой. Я поискал выключатель, но так и не нашел его. Было холодно и пахло сыростью. Я включил фонарик, который взял с собой, и огляделся. Вокруг меня громоздились ящики и груды пожелтевших бумаг. Дверь, которую я искал, находилась в дальнем конце комнаты, в добрых четырех метрах от пола, лестницы не было. Все лучше и лучше подбодрил себя я и принялся ставить ящики один на другой. Пришлось немного повозиться, ведь я не мог таскать ящики по полу, чтобы не оставлять следов, приходилось носить их на себе. Когда я закончил это занятие, мне уже не было холодно. Я даже вспотел, когда вспомнил про поисковые группы. Интересно, где они сейчас? Я принялся быстро карабкаться по ящикам. Это была не дверь, а крышка люка, размером в квадратный метр, расположенного почти у верхушки крыши. Когда я толкнул ее, она заскрипела, и на меня посыпалась ржавчина. Ничего другого я и не ожидал. Я тщательно смазал петли машинным маслом, чтобы не скрипели, а затем тщательно вытер всю ржавчину. Теперь это была обычная крышка люка со смазанными петлями. Оставалось только надеяться, что тот, в чьи обязанности входит следить за такими люками, не окажется в составе поисковой группы. Мне ничего не оставалось, как пойти на такой риск. Теперь, когда я толкнул крышку люка, она легко открылась, и в лицо мне ударил ледяной ветер. Я высунул голову в холодную темноту. При тусклом свете звезд я увидел, что на крыше мне спрятаться негде. «Решим эту проблему в свое время», — сказал я сам себе с неискренним энтузиазмом. «Делай все по порядку. Раз до сих пор тебе удавалось их перехитрить, то в конце концов ты победишь». Пытаясь таким образом поднять свой моральный дух, Я вколачивал здоровенный гвоздь в замерзшую крышу. Затем я привязал к нему конец веревки. Веревка была достаточно толстой, по ней не будут скользить руки. Именно поэтому я и взял ее с собой. Теперь мне осталось только перетащить все ящики обратно на свои места, стараясь не думать, что поисковые группы приближаются с каждой секундой. Я уже был почти там, хотя до сих пор не знал, где находится это там. Мне хотелось лишь одного — залезть на крышу и закрыть за собой крышку люка. Но вместо этого я внимательно осмотрел весь пол при свете фонарика и обнаружил чудесный отпечаток своей ноги на пыльной поверхности одного из ящиков. Я перевернул ящик этой стороной вниз. Только теперь, убедившись, что никаких следов больше не осталось, я направился к веревке. Прежде чем схватиться за нее, я проверил свое снаряжение и выключил фонарик. И тут, в полнейшей темноте, я услышал, как в замке поворачивается ключ. Не знаю, существует ли такое спортивное состязание, как карабкание по четырехметровой веревке на время, но если есть, то я установил новый мировой рекорд. Не переводя дыхание, я лез вверх, подгоняемый страхом. Еще мгновение назад я стоял на полу, а через секунду уже коснулся рукой крышки люка, вылез через него и, балансируя на конке крыши, стал подтягивать веревку. Казалось, она никогда не закончится, и когда я, наконец, втянул ее и стал закрывать крышку люка, в комнате зажегся свет. «Ты, Букай, проверь эту сторону, а я ту», — услышал я приглушенный монотонный голос. «Посмотри за ящиками. В самые большие, где может спрятаться человек, загляни». С величайшей осторожностью я опустил крышку на место. «Что дальше?» Ответ напрашивался сам собой. «Конечно, они посмотрят везде, где только возможно. Значит, мне надо отыскать невозможное место». Гладкая металлическая крыша не вызывала у меня прилива энтузиазма. Она спускалась в обе стороны под крутым углом. В пяти метрах от меня крыша заканчивалась». Недовольно ворча, я попытался повернуться, чтобы посмотреть в другую сторону, и только тогда я обнаружил, что металлическая крыша была покрыта тонким слоем льда, нога не удержалась на гладкой поверхности, и я заскользил вниз. Тщетно я пытался ухватиться за какой-нибудь выступ, их попросту не было. Я продолжал скользить по замерзшей крыше, пока не вспомнил о привязанной веревке. Я схватил ее обеими руками... Она скользила между рукавицами. Я сжал ее изо всех сил. пальцы свело от боли. Я крепко держался за конец веревки, ожидая, когда пройдет боль, чувствуя, как мои ноги болтаются над бездной. Отдышавшись, я стал медленно подтягиваться. Скоро я снова оказался на крыше. Там я вспомнил о поисковой группе и понял, что крышка люка может открыться в любой момент. Спрятаться на крыше было абсолютно негде. Может, они не увидят меня при таком слабом свете? Надо как можно дальше отползти от люка. Отвязав веревку негнущимися пальцами, растопырив руки и ноги, я пополз вдоль конькового бруса. Я знал, что стоит мне только свалиться вправо или влево, и мне конец. Конец, крыша закончилась. Оглянувшись, я увидел ясные очертания люка. Тот, кто высунет из него голову, также ясно увидит меня. Один раз веревка меня уже спасла. Спасет и на этот раз. Медленно и аккуратно, чтобы удержать равновесие, я вытащил гвоздемед. Я надеялся, что толстая крыша приглушит звук выстрела. Легким нажатием на спусковой крючок я вогнал гвоздь в самый край крыши. Замерзшими пальцами я соорудил нечто, напоминавшее петлю, и набросил ее на гвоздь. Встал на нее ногами и медленно сполз вниз. Теперь я висел в воздухе, стараясь не обращать внимания на то, что гвоздь уже слегка изогнулся. Громко хлопнула крышка распахнувшегося люка. Я спокойно висел, радостно улыбаясь, что и на этот раз обвел своих преследователей вокруг пальца. До меня донеслись их голоса. — Видишь что-нибудь, Букай? — Нет. — На крыше никого нет? — Нет. — Мне спускаться вниз? — Отлично, Дегрис. Куда им тягаться с тобой? — Нет. Пройди вдоль крыши и осмотри все самым внимательным образом. Это не люди, а какие-то машины. Ни один здравомыслящий человек не стал бы ходить по скользкой крыше. Ни один здравомыслящий человек никогда бы меня не обнаружил, но эти тупоголовые болваны выполняли инструкции, и ничто не могло их остановить. Я слышал, как кто-то ползет в мою сторону. Вдруг он дернул за веревку. Я посмотрел вверх и увидел бесстрастное лицо серого человека».